часть 20. 7 сентября пятьсот шестьдесят первого года рождества христова день тридцать третий полдень Строящийся стольный град великого княжества артании на правом берегу днепра капитан серегин сергей сергеевич сегодня через портал в мир соом к нам прибыло обещанный мне гером домьером специалист по контрразведывательной и антитеррористической деятельности, криминальный директор и штурмбанфюрер майор войск СС Курт Шмидт. В сопроводительных документах было сказано, что герр Шмидт, полицейский чиновник с большим опытом полевой и кабинетной работы, желает эмигрировать из мира подвалов и согласен заключить с нами длительный контракт на работу в должности начальника тайной полиции. Печать, подпись, короче, все как положено в документах подобного рода. Глянул я на Гера Шмидта, как говорится, лично. Незрачный такой человек с колючим взглядом, светлых глаз и поджатыми губами. Сразу было понятно, что он будет работать у меня добросовестно и с полной отдачей, но ровно до той поры, пока наши отношения с Демизьером и с Тевтонией вообще находятся в хорошем состоянии. В противном случае результат работы этого человека становится непредсказуемым, и если эти отношения начнут портиться, то от него надо избавляться заранее. Так сказать, во избежание негативных нюансов, ибо к голосу призыва Гершмидт глух, как трухлявый пеньк к звуком лиры. А пока он будет нам весьма, кстати. Ведь родного по крови сотрудника ВЧК, НКВД или КГБ мне взять не откуда. Подписал я с Герем Шмидтом контракт, вел в курс дела, попросив только кандидатуры сотрудников согласовывать с вышестоящим начальством, то есть со мной. порекомендовал обратиться к Гредхендамизер и отпустил в свободный поиск, вынюхивать запах измены шпи шпионажа. Вот чего мне не нужно тут прямо под боком, так это византийской шпионской организации, отягощенной пятой колонной из местных заговорщиков. Вот появятся у Гера Шмидта первые результаты, тогда и начнем череду судебных процессов над изменниками. Влага судить таких высших людей должен сам князь, если отважится, а не какие-то там тиуны. Я отважусь потому что за мной ядро складывающегося государства в виде перешедшей на мою сторону старшей дружины, а также той части поднепровских хантов, которые подверглись великому страху, разгрому и разорению, и теперь видят в моей власти надежную защиту своим полям и весям. Тем более, что в скором времени, когда плоды земли будут окончательно собраны и убраны в хранилище, Мы отправимся в полюди по землям дальних антов добывать средства на прокорм местной части войска, ибо на землях ближних, где прошли авары, собирать уже нечего, и их я освободил от налогов на три года. Основной мой корпус я прокормлю сам, а местных должны кормить и снабжать анты. Из исторических материалов мне прекрасно известно, что те князья, которые правили в Киевской Руси, По прямому назначению использовали меньшую часть дани, а большую продавали в Константинополе под деппинговым ценом, обращая ее в предметы роскоши для личного потребления. Еще раз скажу, что я так поступать не собираюсь, и дань буду расходовать совершенно по-иному, исключительно чтобы кормить войско, поддерживать переселенцев с севера, желающих распахивать жирные степные черноземы а также на вспомоществование вдовам, сиротам и всем тем, кто был разорен этой злосчастной войной. Кстати, насчет судейства. Сегодня я первый раз исполнял судейские обязанности и понял, как Ярослава Мудрого, который повелел составить первый русский свод законов, так и тех товарищей, которые уповали на принцип разделения властей. Мол, исполнительная власть особе Законодательное особе, а судейная особе. Тяжкий труд, хотя и дело о краже курицы мне судить все же не пришлось. Для отправления судебных процедур я по чисто русской традиции решил сообразить на троих, то есть создал тройку, в составе самого, самого себя как председателя, затога местных обычаев ротивора и всемилостивейшей птицы, то есть богини Анны. Как вы сами понимаете, я работал судьей, выносящим приговор, ратибор прокурором, который выискивает подсудимом все дурное, что только может быть, а птица адвокатом, говорящим слова в пользу всех неправедно обиженных. Уж ей ли, в умах, не знать, кто обижен правильно, а кто нет. Моя Елизавета Дмитриевна на эту роль не годится. Уж больно она сурова и в ней сильны аристократические кастовые предрассудки. Не сможет она быть адвокатом всех обиженных и оскорбленных. Нет в ней того всеобъемлющего материнского чувства, как птица, готовая выступить адвокатом любого несчастного, обиженного хоть жизнью, хоть людьми. Именно поэтому я ее и ценю, ибо жесткости и жестокости, созданных отцом мирах, предостаточно. Она возникает сама, и надо прилагать огромные усилия, чтобы порожденная этим явлением волна инферна не начала захлестывать один мир за другим. И справедливое судопроизводство, а также точное и своевременное исполнение судебных решений есть одно из тех средств, которые позволяют остановить наступление инферна или даже обернуть его вспять. Ну так вот. Поскольку пока здесь именно я, гарант справедливости суда, немного поговорим и о местной судебной процедуре. Дела по большей части случайные. Те публичные процессы об измене материала, на которые мне должен подготовить Герр Шмидт, пройдут значительно позже. Уголовной полиции и даже местной стражи пока тоже не существует, поэтому всякое жулье попадает на мой суд только случайно, ежели схватили за руку добрые соседи и не убили тут же Дриколием до смерти, что тоже бывает, а привели сюда, чтобы я рассудил дело по справедливости. По большей части дела идут гражданские, как, например, потрава свиньей одного соседа огорода другого, или даже семейные. Одно такое семейное дело заслуживает особого внимания, потому расскажу о нем подробно. Значит, некая местная девица Вышла замуж не за того, кого хотели отец и мать, а за одного из парней из соседнего селения по имени Пересвет, принявшего призыв и записавшегося в войска территориальной обороны. Мил он ей был, и все тут. Красавец, удалец, рубака, на хорошем счету начальства и тевтонских инструкторов. В то же время парень гол, как сокол, и все, что на нем есть, выдано со склада нашими интендантами. Такой зять тестью с не нужен, тем более, что молодые венчались не под ракитовым кустом по местному обычаю, а у отца Александра, ради чего молодая отвергла древних богов и приняла православное христианство в базовом для нас варианте. А жених уверовал в отца еще раньше, вскоре после того, как услышал призыв и принял из моих рук свое первое оружие. А вот тестя по имени Бздун. Теперь и корёжит. Стоит он передо мной, мелкий такой плюгавый, топает ногами, брызгает слюной и требует, чтобы я приказал своему жрецу расторнуть брак, а веселине, ставшей в крещении Юлии, вернуться обратно в веру отцов. Бо по покону, без благословения отца с матерью, замуж дочке выходить никак не можно. А то голодранец раскатал губу, умыкнул дочку, умницу, красавицу первую пряху в селении и лучшую пивунью. Ишь ты, раскомандовался хмырь, а съеденное яблоко ему из дуба обратно целым не вытащить, тем более что дочь этого утырка стоит и чуть не плачет, уткнувшись в мужне на плечо. При этом птица мне шепчет, что интерес у семейств, договаривающихся о браке, был сугубо меркантильный и никакими чувствами или даже минимальными симпатиями там даже не пахло. Банально папа выставлял дочку, первую красавицу в округе, на бартер. И договорной жених по имени Некрас выглядел не лучше, чем помесь обезьяны со свиньей, но при этом благоразумно держался в сторонке, не желая становиться фигурантом этого дела. А ведь придется. Ведь даже неисполненное намерение купить себе жену по уже оглашенным мною законом и повелением, является тяжким преступлением. Ворта они не будут продавать, покупать и обменивать людей, а также каким-то образом держать их в неволе помимо решения суда. Пусть даже мне придется всех причастных к этому бизнесу торжественно пересажать на колья. Влад Пронзатель по прозвищу Дракула мне при этом в помощь. Вот с этого Некраса и начнем. Надо только шепнуть Добрыне, который командует исполнением моих решений, чтобы загодя начали ладить для этого Некраса толстый закругленный кол. Так надо для того, чтобы орудие казни не прорезало внутренние ткани, вызывая обильные кровотечения, от которых казнимый умирает очень быстро. А медленно раздвигало их, и тогда процесс может растянуться на несколько суток. Хотя, наверное, я все-таки не такой жестокий. Вот когда некрас осознает, что натворил, полюбовавшись на свою смерть, и палач уже палач уже спустит с него порты, чтобы водрузить седалищем накол, тогда я его и помилую, заменив смертную казнь на десять лет каторжных работ, с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества. По идее, точно так же нужно наказать и отца-продавца, ведь преступление они собирались совершить вдвоем, но это непременно ударит и по веселине Юлии, и по Пересвету. Но кое-какая мысль у меня все же есть, ведь этот урод назвал Пересвета голодранцем, а значит, он назвал голодранцем и меня, ведь я и мои вои, согласно клятве, являемся одним и тем же. А значит, пять палок за оскорбление суда у этого типа уже есть. По минимуму. И, разумеется, я не собираюсь расторгать этот брак и возвращать молодую женщину в языческое состояние, а также удовлетворять любые требования этого плакальщика. Напротив, я намерен ободрать этого кадра до костей, и синие палками, то материально, и тем самым показать всем, что жизнь по старине и по кону закончилась. И началась новая эпоха. Ведь недаром же коллега по положению Тимуджин Ясугеевич, который Чингисхан, когда превращал своих монгол из аморфной массы в самую могучую ударную силу Евразии, первым делом дал им абсолютно новый свод законов, знаменитую Ясу, никак не соответствующую их традиционному праву. «Значит, и мне тоже надо поступить так же». Даешь русскую правду на новый лад, и по этому поводу мне обязательно надо будет посоветоваться с Ольгой Васильевной. «Щелудивый пес по имени Бздун, призлеющим заплативший за предобрейшее» — рябкнул я в стиле Ивана Васильевича, приставая струно. «Не эти львои, коих ты сейчас обозвал голодранцами, баранили тебя, твою дочь и твой дом от злых овар они бились со злым ворогом, не щедя ни своей крови ни своей жизни и разбили его такие и вогнали в землю а ты одному из них дочь пожалел пошедшую к нему в жены по доброму согласию и не дал ей своего благословения сейчас ты оскорбил не только молодшего воя Пересвета, назвав его гладранцем. ты оскорбил все войско и меня самого поскольку я это они а они — это я. Выдержав почти театральную паузу, я продолжал. Все твои претензии отвергаются, и по моему княжескому приговору ты должен будешь дать дочери достойное предание, объем которого позже определит моя супруга, княгиня Елизавета. А кроме того, за оскорбление воев и воинства я приговариваю тебя к пяти ударам палкой по тому месту, на котором ты сидишь приговор привести в исполнение немедленно тут я широко усмехнулся ибо на елизавету дмитриевну в вопросе приданого вполне можно было положиться обдерет богатенького буратину задумавшего торговать дочкой как липку а молодая жена не будет знать ни в чем недостатка а те милые дамские мелочи которые тут еще не изобрели, но которую можно купить в Тевтонии, подарим молодой мы с супругой как компенсацию от князя и княгини за сегодняшнюю нервотренку. Тем временем Добрыня кивнул, и молодцы в красных рубахах, подскочившие к растерянному бздуну, спустили с того порты, задрали рубаху, перегнули через специальное бревно и от всей души привели приговор исполнения — Так что осужденным осталось только ойкать. И тут я заметил, как изменившийся в лице Некрас, видимо, понявший, что сегодня ему ничего хорошего не светит, бочком-бочком выбирается из толпы для того, чтобы исчезнуть в неизвестном направлении. Но тут ему не там, поэтому ближайший, извоив оцепление, следящий за порядком, цепко и аккуратно берет этого Некраса за локоток, И ведет пред наши светлые очи. А кол-то уже готов. Сияет свежий, обструганный древесиной, Закругленный, как фаллический символ, Вставленный в специальную крестовину На манер новогодней елки. Незадачный твой жених, как увидел этот агрегат, Так ему сразу поплохело. «Ты не крас, сказал я, — «Хотел за коня, трех коров И кучу всякого узора, купить себе жену, деву-веселину, взять ее замуж против воли, обратив свою рабу, несмотря на то, что у нее уже был любый жених. А потому ты обвиняешься в попытке торговли людьми и порабощении, за что повинен лютой медленной смерти на колу. Смотрите, люди, этот человек умрет ужасной смертью только для того, Чтобы вы поняли, что наступили новые времена, когда нельзя пораборщать, держать неволе, продавать и покупать ни мужа, ни жену, ни ребенка. Теперь никого нельзя брать в рабы за долг и силой выдавать дев замуж. А перед судом будут равны все — и анты, и славяне, и дулебы, и ромеи, и булгары, и даже бывшие авары, которых отец помиловал своей неизмеримой милости. — Я все сказал. Привести приговор в исполнение. Из злосчастного некраса, срывая с него по дороге дорогие узорчатые атласные штаны и рубаху, поволокли к зло колу, на головку которого уже заботли рукой была нанесена смазка внутреннего бараньего жира. Один раз сядешь — уже больше не слезешь. Вот воющему в ужасе обнаженному волосатому телу связали руки и ноги, после чего четыре воя подняли его в воздух, чтобы водрузить положенным местом на ожидающий свою жертву кол. Сергей Сергеевич склонилась ко мне не на шутку взволнованная, но с виду невозмутимая птица. Быть может, уже хватит? Не будете же вы казнить человека только за то, что он действовал в своих интересах в соответствии с привычными ему обычаями, и игнорируя такое дорогое вам чувство справедливости». «Действительно, Анна Сергеевна, — ответил я, — как бы выходя из задумчивости, — отставить сажать на кол. По просьбе нашего мага разума, заменяя этому неразумному некрасу смертную казнь на десять лет каторжных работ в постройках княжества с конфискацией всего движимого и недвижимого имущества, Половина имущества пойдет в княжескую казну, а вторая половина – молодой семье, пострадавшей от похоти этого нехорошего человека. М да, снять Некраса скала получил самый последний момент. Еще немного, и миловать было бы уже поздно. Но зато все увидели и прониклись. Какое, казалось бы, банальное судебное дело, но какой простор для законотворческой фантазии оно мне дало весьма полезно оказал дел дальше было еще несколько мелких хозяйственных споров когда я решал в ту или иную сторону или искал компромиссы между спорщиками когда одновременно и все правы и все неправы но перед самым концом судебного дня когда очередь из искателей справедливости уже подошла к концу мне неожиданно напомнили о том ради чего сюда из мира подвалов прибыл Герр Шмидт. и прибыл весьма своевременно. Дело в том, что когда уже все собирались расходиться, на площадь, где происходил суд, десяток моих воительных слелиток и четверо территориалов притащили банду связанных и избитых скоморохов. Оказалось, что скоморохи пришли на рынок, стихийно возникший рядом со стоящимся замком, и принялись во все горло распевать песенки поносящие великого князя то есть меня когда четверка территориалов патрулирующая рынок ради поддержания порядка попыталась их унять скоморохи значительно превосходившие моих территориальных воев в числом оказали им вооруженное сопротивление и быть бы парням безжалостно убитыми обезображенными по скоморошивщему обучую но по счастью По тому же рынку, с целью себя показать и людей посмотреть, прогуливался и десяток моих боевых лилиток, с которыми шутки вообще плохи, потому что такого юмора они не понимают. Именно лилитки показали скоморохам, что против лома нет приема. Избили их руками и ногами, связали так, что не дернешься, и таким образом в состоянии общего знаменателя привели ко мне на скорый и правый сын. Только вот судить и казнить их было еще рано, ибо поскольку для возникновения таких песенок естественным путем по причине народового недовольства не было пока никакой почвы по причине отсутствия этого самого недовольства. А это значило, что этот черный пиар против меня кто-то заказал и оплатил, ибо без платы скоморохи и палец о палец не ударит. Самое главное в данном случае — выявить имя заказчика и получить к нему устойчивую ниточку. А потом скоморожью банду можно или перебабывать, или, если кому не понравится такой вариант, по очереди сажать на кол, все еще терпеливо ожидающий своего первого клиента. Гершмитт, как по мгновению волшебной палочки, объявившейся возле меня, полностью согласился с моими доводами, и сказал, что он, конечно же, займется этой корлой, со совсем тщанием. Но для этого ему желательно нужен уютный глубокий подвал, чтобы их вопли не потревожили честных людей, жаровня с раскаленными углями и некоторые специфический инструмент. Хотя если жаровни и инструменты пока недоступны, он может обойтись и без них. Но подвал обязателен, потому что допрашиваемые обычно очень громко кричат, и издают разные неприятные звуки. Место подвала Геру Шмидту была выделена большая армейская палатка, на которую птица, содрогаясь от отвращения к тому, что здесь будет происходить, наложила заклинание полого тишины. Нашлись и необходимые для допросов инструменты с жаровней, а также четверо небрезгливых рабочих лилиток. В своем садомском прошлом было дело работавших на человеческой бойне. Короче, как говорил сам Остап Ибрагимович Бендер, лед тронулся, господа присяжные заседатели.